Я сделал вид, что поверил. Знаешь, я такой доверчивый. И велел зарыть его вместе с магометанами. Так что теперь он ловчит с отродьями Шаола. Я бы охотно отправил вслед за ним и Хакана с его византийцами, продавшими бога за арамейское злато, и наемниками-арабами, коим цена две тростниковые стрелы за штуку. А пока Хакан вытили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 так он не к Святославу в дружину просится, а ко мне, — уточнил Духарев. — Слышал. Я кривой, а не глухой, — проворчал Рерих и прошкандыбал к столу. Слада услужливо подвинула ему табурет, собственноручно наполнила его миску овощной тюрией, зубов у старика почти не осталось, и поднесла серебряную кружечку меда. Уважила, так сказать, мужнина сенсея.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 и Духарев увидел угорского горского княжича Тотоша, восседающего на мушастой кобылке. «Забирай», — сказал десятник. «Батька сказал, коли твой, ты-ка кормить его тебе». «Справедливо», — согласился Духарев. Медку примешь?» «Только если всем», — ответил десятник, но тут же смутился собственной наглости и добавил, словно извиняясь. «Батька». Духареву понравилось.